В дверь деликатно постучали. Должно быть, вернулась сеньора. Однако нет. Это была маленькая, суетливая сеньора Буэносера. Вам письмо, — сказала она и протянула конник конверт. Внутри него оказалась обычная почтовая открытка. Надпись на ней гласила «Ты можешь легко погибнуть в автомобильной катастрофе в Риме. И никто о тебе не заплачет. Настало время отправляться на ужин. Старшие группы пересчитывали своих подчиненных. Все были на месте за исключением троих — Конни, Ледди и Сеньоры. Сеньоры и Конни живут в одном номере и, наверное, появятся с минуты на минуту, но куда запропастился Ледди? Занятый подготовкой лекции к завтрашним экскурсиям в Колизей и Форум, Эйден сидел в вестибюле гостиницы снова и снова просматривая свои записи. Может быть, Лэдди уснул? Эйден взбежал по лестнице и распахнул дверь гостиничного номера, однако тот оказался пуст. В это время появилась сеньора, бледная как полотно. Она сообщила, что ужин состоится не в том ресторане, где для них первоначально были заказаны столики, а в другом. Но цены на обслуживание остаются приемлемыми. Это сицилианский ресторан под названием Катания. Сеньора выглядела уставшей и расстроенной, и Эйден, не желая волновать ее еще больше, не стал рассказывать об исчезновении Ледди. В этот момент по лестнице сбежала Конни, рассыпаясь в извинениях. У нее тоже было бледное лицо и встревоженный вид. Глядя на двух женщин, Эйден подумал, что им... Возможно, не под силу переутомления, жара и обилие новых впечатлений? Да нет. Наверное, ему просто показалось. Сейчас главное — отыскать Ледди, а уж потом он присоединится ко всем остальным. Не забыть только взять у сеньоры адрес ресторана. Сеньора протянула ему визитную карточку катания. Рука ее заметно дрожала. — Ты в порядке, Нора? — спросил Эйден. — В полном порядке, — солгала она ему. Весело болтая, все пошли вниз по улице, а Эйден бросился на поиски Лэдди. — Конечно, сеньор Буанасера знает сеньора Лоренцо. Тот предложил свои услуги, чтобы протереть окна. — Очень приятный господин. И, кстати, у себя на родине в Ирландии он тоже работает в гостинице. «К нему кто-нибудь приходил?» «Приходили, но не к нему. Принесли письмо для кого-то из вашей группы», — жена сказала. Сеньор Лоренсо, узнав об этом, очень обрадовался и сказал, что это, наверное, то самое письмо, которого он с таким нетерпением ждал». «Но это письмо действительно было адресовано ему? Он его получил?» «Нет, сеньор Дан, моя жена сказала, что отдала письмо одной из леди, и тогда сеньор Леди заявил, что это ошибка, что оно без сомнения адресовано ему. А потом он сказал, что это не важно, что он знает адрес своих друзей и сам отправится к ним». «Боже всемогущий!» — простонал Эйден. «Стоило мне отлучиться ненадолго, и вот, пожалуйста!» Он решил, что его чертовы друзья прислали ему приглашение. «Ох, леди, дай мне только до тебя добраться, я тебе шею сверну!» Эйдону пришлось отправиться в ресторан, где вся группа, предварительно сфотографировавшись на фоне красочного лозунга, с надписью «Привет гостям из Ирландии» уже расселась за столиками. «Мне нужен адрес Гаральди, прошептал он на ухо сеньоре. «Он что, отправился к ним?» «Не может быть». «Похоже на то». Сеньора в волнении посмотрела на Эйдена. «Лучше, если туда поеду я», — сказала она. «Нет, я сам. А ты оставайся здесь и проследи за тем, чтобы хоть ужин прошел без сюрпризов». «Эйден, я лучше знаю язык. Я писала им. Тогда поехали вместе». «А кого мы оставим здесь за главного? Констанс «Не надо». Она чем-то расстроена. «Дай-ка подумать». «Назначим ответственными Франческу и Луиджи». Они объявили о том, что Франческа и Луиджи остаются вместо них, а сами отправились на поиски Лоренсу. «Почему это они назначили старшими этих двоих?» пробормотал кто-то потому что мы сидели к ним ближе других, — как всегда миролюбиво ответила Френ. И потому что мы лучшие, — прорычал Луиджи, скроив ужасную гримасу. Эйден и сеньора взяли такси и вскоре подъехали к особняку, где обитало семейство Гаральди. — Он даже красивее, чем я предполагала, — прошептала сеньора. — Леди никогда не бывал в домах, подобных этому, — Гейден изумленно смотрел на большие мраморные ворота и огромный сад, раскинувшийся за ним. С уверенностью, которую она вовсе не ощущала, сеньора, обратилась к величественному швейцару. Ворей парларе кон la фамилия Гаральди. Я хочу поговорить с кем-нибудь из семьи Гаральди. Он попросил ее представиться и сообщить цель их визита. Эйден с восхищением слушал, как она объясняется на итальянском языке, и даже немного завидовал. Швейцар в красно-серой ливрее отошел к висевшему на воротах внутреннему телефону, снял трубку и стал что-то торопливо говорить в нее. — Надеюсь, они справятся без нас там, в ресторане, — озабоченно проговорила сеньора. «Конечно справится. Какая ты молодец, что так быстро нашла новый ресторан взамен закрывшегося. Мне показалось, что там очень уютно, и обслуга такая доброжелательная. Да, исключительно. Казалось, мысли сеньора витают где-то далеко. Исключительно удивился Сейден. Почему? По-моему, здесь к нам вообще все относятся очень доброжелательно». Я про официанта. Я знал его отца, представляешь? Это было на Сицилии? Да. А самого парня знала с того самого дня, как он появился на свет. Я наблюдала, как его крестили. Вернулся швейцар, сеньор Гаральди в недоумении. Он хотел бы поговорить с вами. Не могли бы вы подойти и взять трубку? Я должна встретиться с ним лично. Дело слишком серьезное, чтобы объясняться по телефону, — объяснила сеньора. Эйден восхитился ее мужеством. Хотя и был несколько смущен тем, как она приоткрыла кусочек своего сицилианского прошлого. Вскоре они миновали ворота, прошли через сад с фонтаном, поднялись по широкой лестнице и оказались перед массивными дверями. Да, видимо, господа горади были и впрямь очень состоятельными людьми. Неужели Лэдди удалось проникнуть в это святилище? Их провели в просторный холл. В следующую секунду из боковой комнаты, словно чертик из коробочки, выскочил разъяренный коротышка в парчевой домашней куртке и потребовал объяснений. Следом за ним вышла его жена, которая безуспешно пыталась урезонить мужа. А через открывшуюся настежь дверь был виден в конец растерянный и побелевший от страха Лэдди, скрючившийся, на вертящейся табуретке возле рояля. Когда он увидел их, его лицо осветилось радостью. — Сеньора, горестно возвал он. — Мистер Дан! Какое счастье, что вы пришли! Теперь вы сможете им все объяснить? Ни за что не поверите, но с перепугу у меня из головы вылетело все, что я знал по-итальянски — я только смог перечислить им дни недели времена года и названия итальянских блюд это было ужасно стакалма лоренцо сохраняй спокойствие лоренцо сказала сеньора они считают что моя фамилия от донахью и все время пишут мне ее на бумаге никогда еще леди не выглядел таким Перепуганным и расстроенным. Пожалуйста, успокойте, Леди. О донахью это я. Я так подписала письмо. Вас зовут не о, Донахью, — заплакал Леди. Вас зовут сеньора. Эйден обнял его затрясущиеся плечи, предоставив сеньоре объясняться с хозяевами дома, что она и сделала, доходчиво и хладнокровно. Она напомнила им о мужчине который, работая простым гостиничным портье, год назад в Ирландии нашел и вернул им их деньги. А мужчине, который поверил словам благодарности, принял за чистую монету их приглашение прийти в гости, если он когда-нибудь окажется в Италии. Сеньора рассказала, как тяжело Ледди давалось изучение итальянского языка. Она представилась сама и представила Эйдена, сказав, что они руководят курсами итальянского, на которых учился леди. Объяснила, что в результате недоразумения леди решил, будто Гаральди прислали ему в гостиницу письмо и пригласили к себе. Сеньора пообещала, что они все сейчас же уйдут, но попросила сеньора Гаральди проявить сердечную теплоту и сделать какой-нибудь символический жест в знак того, что он не забыл удивительной честности и порядочности этого человека, вернувшего им тугой бумажник. Ведь так поступил бы далеко не каждый. Ощущая, как вздрагивают плечи леди, Эйден размышлял о странном течении жизни. А что, если он все же стал бы директором Маунтенвью? Ведь еще совсем недавно ему так сильно этого хотелось. И только теперь Эйден понял, что случись такое, он возненавидел бы свою новую должность уже через три дня. И что лучшей кандидатурой на пост директора действительно был Тони О'Брайен. И этого человека... Он совсем недавно считал воплощением зла, а он оказался настоящим трудягой, который надорвал свое сердце работой. Вскоре Тони станет его зятем. Если бы не он, Эйден никогда не стоял бы здесь, в роскошном римском особняке, комкая в кармане записи лекции, которую завтра он будет читать своим ученикам на развалинах форума успокаивая рыдающего ирландского портье и с гордостью глядя на необыкновенную женщину, благодаря которой его жизнь так сильно изменилась. Благодаря ее словам лицо хозяина дома еще недавно, искаженной яростью и тщетными усилиями хоть что-нибудь понять, смягчилось и разгладилось. «Лоренцо! — проговорил сеньор Гаральди, подходя к леди. Тот при его приближении съежился и затрясся от страха. — Лоренцо, мио амико! — Лоренцо, друг мой! — он поцеловал леди в обе щеки. — Сеньор Гаральди! — протяжно застонал леди и схватил коротышку за плечи. — Мио амико! — сеньор Гаральди затрахтел, Объясняя жене суть происходящего, через пару минут на столе появилось вино и маленькие итальянские пирожные, леди уже сиял, улыбаясь от уха до уха и повторяя со счастливым видом. Джоведи, почему он твердит это слово? Сеньор Гаральди поднял свой бокал и был готов выпить за следующий четверг. Но ему хотелось знать, чем знаменателен этот день. Для того, чтобы он не заявился сюда самостоятельно, я сказала ему, что мы встретимся с вами в четверг. Я ведь писала вам, что, возможно, в четверг мы заедем к вам минут на десять. «Разве вы не получили мое письмо?» Коротышка выглядел пристыженным. «Видите ли, у меня постоянно просят денег и... Каждый день почта приносит множество писем с просьбами о пожертвованиях. Вот я и подумал, что ваше письмо из той же серии. Должен признаться, что я даже не прочитал его как следует. Теперь мне очень стыдно. Не стоит, сеньор Гаради. Но скажите, как, по-вашему, можем мы с Лэдди навестить вас в четверг? Он так давно мечтал об этом. Я хотела бы сфотографировать вас вместе... И тогда он показывал бы этот снимок всем своим знакомым в Ирландии. Супруги Гаральди переглянулись. «А почему бы вам не прийти сюда всем вместе? Я имею в виду всю вашу группу. Выпьем вина, отпразднуем». Глаза сеньоры расширились. «Но ведь нас сорок два человека!» — сказала она. «Поверьте!» «Этот дом рассчитан на то, чтобы принимать гораздо большее число гостей», — с легким поклоном и немного кокетливо ответил Гаральди. Был вызван лимузин шофером, и вскоре они уже ехали по вечернему Риму, направляясь к катанье. Улица, на которой был расположен ресторан, наверное, еще никогда не видела подобных машин. Сеньора и Эйден обменивались взглядами, как родители которым чудом удалось выручить своего неопытного ребенка из крайне опасной ситуации. «Как бы я хотел, чтобы меня сейчас видела моя сестра», — вздохнул Ледди. «Ей было бы приятно?» — ласково спросила сеньора. «Она знала, что так будет. Однажды мы ходили к гадалке. Та предсказала, что сестра выйдет замуж, родит ребенка и умрет от болезни а я достигну больших успехов в спорте и совершу путешествие, Так что сестра не удивилась бы. Жаль только, что она не дожила до этого дня. Действительно жаль. Но, может быть, она сейчас все же видит вас? Эйдену хотелось приободрить этого простодушного добряка. — Я вовсе не уверен в том, что люди могут жить на небесах. — Мистер Дан, ответил Лэдди. «Правда? А вот я с каждым днем верю в это все сильнее», — тихо проговорил Эйден. Приехав к катанию, Эйден и сеньоры застали своих учеников, распевающими народную ирландскую песню «Равнины Аттенри». Рядом кучкой собрались официанты, и когда пение закончилось, они разразились восторженными аплодисментами все остальные посетители которые отважились в этот вечер остаться на ужин в катании уже давно присоединились к ирландцам и когда троица сеньора эйдан и ледди вошла в зал их встретили приветственным ревом альфредо осведомился какой суп им принести бродо бульон ответил леди «Если хочешь, себе принесут сразу второе блюдо», — сказал Эйден, но тут вмешался Луиджи. «Извините, мистер Дан, но вы сами назначили меня старшим. Поэтому я настаиваю, чтобы Лоренцо сначала непременно съел свой бродо». Вид у Луиджи был еще более свирепый, чем обычно. Посмотрев на него, Эйден поспешил уступить. «Но вот так-то лучше» пробурчал Луиджи. Френ сообщила сеньоре, что молоденький официант уговаривает Кэти погулять с ним после ужина. Эти прогулки под луной, да еще в незнакомой стране, смущали Френ. и она попросила сеньору как-нибудь поделикатнее оградить девочку от ухаживаний пылкого итальянца. «Конечно, Франческо», — пообещала сеньора, мысленно удивляясь тому, что никто даже не поинтересовался Что стряслось с Лэдди? Видимо, все полагали, что ей и Эйдену не составит труда отыскать его в огромном Риме. — В четверг Лоренцо приглашает всех нас в гости к своим друзьям, — громко объявила она. — У них такой огромный и красивый дом! — Джо сказал Ледди на тот случай, если кто-то не расслышал день недели. Группа и это известие восприняла как нечто само собой разумеющееся. Быстро покончив с супом, сеньора оглянулась, ища глазами Констанс. Непривычно тихо эта сидела в отдалении и смотрела в пространство отсутствующим взглядом. «Видно, что-то случилось». Но Констанс настолько замкнутая женщина, что нипочем не захочет раскрывать душу перед посторонним человеком. Сеньора и сама была такой же, и поэтому не стала приставать к ней с расспросами. Альфреду сообщил, что они приготовили для своих дорогих гостей приятный сюрприз. Сюрпризом оказался огромный торт, покрытый глазурью трех цветов — зеленого, белого и оранжевого. Это были цвета национального флага Ирландии, которые итальянцы помнили еще со времен чемпионата мира по футболу, проходившего в их стране в 1990 году. — Даже не знаю, как тебя благодарить, Альфредо, за столь замечательный вечер! — взволнованно воскликнула сеньора. — Скажите, сеньора, смогли бы вы прийти сюда завтра? Мне очень нужно поговорить с вами. Только не завтра, Альфредо. Сеньор Дан устраивает для нас экскурсию на форум. С сеньором Даном вы еще успеете наговориться, а мне с вами пообщаться уже не удастся. Умоляю вас, сеньора. Хорошо. Надеюсь, он поймет, сказала она, бросив быстрый взгляд на эйдана Ей очень не хотелось подводить этого человека, поскольку она знала как много значит для него эта лекция. Эйден хотел, чтобы его ученики хотя бы мысленно увидели Рим таким, каким выглядел этот город в те далекие времена, когда на его площадях устраивались гонки колесниц. Однако у молодого итальянца был такой возбужденный вид, что сеньора поняла. Он хочет сказать ей что-то очень важное. В память о прошлом она обязана выслушать его. Отводить молодого официанта от Катерины не составило труда. Сеньора просто попросила Альфреду, чтобы тот дал парню какое-нибудь поручение, и это было тут же исполнено. Горящие немой страстью глаза юноши с тоской провожали девушку. На прощание он подарил Катерине великолепную красную розу и поцеловал ей руку. Конни так и не сумел разгадать тайну загадочного послания. Не смогли в этом помочь ни сеньора, ни сеньор Буэносера. Ни один из супругов не знал, кем было оставлено письмо для госпожи Кейн, мужчиной или женщиной. Наверное, предположила сеньора Буэносера, это навсегда останется тайной. Всю ночь конь не лежала без сна и мучилась сомнениями. Только загадок ей не хватало. Ей хотелось поделиться своими тревогами с сеньорой, но она не осмеливалась беспокоить эту мягкую женщину, жизнь которой тоже явно хранила какую-то тайну. — Конечно, ты можешь не ходить, если у тебя появились какие-то свои дела. — Тем более, связанные с твоей прошлой жизнью на Сицилии, сказал Эйден на следующее утро. Мне ужасно жаль, что так получилось, Эйден. Я так ждала этой экскурсии. Да, он отвернулся, чтобы сеньора не заметила горькой обиды в его глазах. Но сделал это недостаточно быстро. Сеньора все поняла. «Нам вовсе не обязательно отправляться на эту лекцию», — говорил тем временем Лу, пытаясь затащить Сьюзи обратно в кровать. «А я хочу», — заявила она, пытаясь освободиться от его цепкой хватки. Латынь, римские боги, древние храмы. Что там может быть интересного? Мистер Дан неделями готовился к этим лекциям, да и сеньора хотела, чтобы мы на них присутствовали. Она и сама туда не едет, — доверительно сообщил Лу. — Откуда ты знаешь? — Я слышал, как она сообщила мистеру Данну об этом вчера вечером. Ну и кислая же у него была физиономия, — «Это на нее не похоже. Похоже, не похоже. Какая разница?» «Это означает, что и мы можем не ехать. Вот уж нет. Теперь мы тем более должны поехать, чтобы поддержать мистера Данна». Сьюзи выпрыгнула из постели, и прежде чем Лу успел ее схватить, оказалась у стенного шкафа и стала натягивать на себя одежду. Через секунду она уже выскочила в коридор, направляясь к ванной комнате и окончательно оказалась в недосягаемости Лу. Билл и Лиззи старательно делали сандвичи. «Отличная идея, правда?» — оживленно проговорил Билл, думая, что такой способ питания может быть вполне применим и в их жизни, в Ирландии. Он молил небеса, чтобы до сознания Лизи тоже дошло, что деньги им необходимо экономить любыми доступными способами, и, похоже, его молитвы были услышаны. В этой поездке она вела себя образцово и пока что не бросила ни единого взгляда на витрины обувных магазинов, а когда Билл предложил угостить ее мороженым, перевела его стоимость фунты, покачала головой и сказала, что это не самая лучшая мысль. «Эх, Билл, не будь дураком. Если мы станем покупать ветчину, яйца и длинные батоны, чтобы делать сандвичи вроде этих, мы разоримся. Это обойдется гораздо дороже, чем съесть по тарелке супа в забегаловке, как мы поступали до сих пор. Возможно. А вот когда ты станешь банкиром...» и будешь работать за границей, мы, возможно, сможем себе это позволить. Скажи, как ты думаешь, мы будем жить в отеле или на собственной вилле? Наверное, на вилле. Хмуро отозвался Билл. Это казалось так нереально и так далеко от действительности. Ты пока еще не узнавал про это? Он посмотрел на нее диким взглядом насчет виллы? Нет, насчет того, чтобы получить от банка назначение за границу. Лиззи напустил на себя важность. Разве ты забыл? Ведь именно ради этого мы стали учить итальянский. Поначалу, да, согласился Билл. Но теперь я учу язык, потому что мне это доставляет удовольствие. Огромные прекрасные глаза Лиззи смотрели встревоженно. Ты хочешь сказать, что нам никогда не суждено стать богатыми? Да нет же, нет, я не говорю ничего подобного. Мы обязательно разбогатеем. Как только мы вернемся домой, я тут же пойду в банк и все выясню. Обещаю тебе. Хорошо, я верю тебе. Ну вот, сандвичи готовы, завернуты, и мы сможем съесть их на форуме после лекции, а заодно, кстати, и открытки домой отправить. Теперь ты можешь послать открытку и своему отцу. Здорово, правда? Билл Берг во всем старался находить положительную сторону. Вы ведь с ним поладили, да? Перед выездом в Рим они ненадолго съездили в Гелвей и предприняли довольно успешную попытку помирить родителей Лиззи. Теперь те, по крайней мере, разговаривают друг с другом и даже, возможно, будут время от времени встречаться. Да, он мне понравился. Забавный дядька. Билл решил, что это наиболее дипломатичное определение для человека, который едва не сломал ему руку при первом же рукопожатии, а через три минуты после знакомства попросил в долг десять фунтов. — Я так рада, что тебе понравились мои предки, — воскликнула Лиззи. — А тебе мои, — сказал Билл. Что касается самой Лиззи, то она приглянулась его родителям чрезвычайно, тем более, что предприняла для этого кое-какие усилия. Она надела юбку для необычного и более закрытую блузку, и в течение всего вечера задавала отцу Билла вопрос о том, как правильно резать ветчину и чем отличается копченый окорок от запеченного. Потом она долго играла с Оливией в крестики нолики, позволяя себя обыгрывать чего то шумно радовалась и визжала от восторга. «Похоже, что наша свадьба не так уж невозможна», — думал Билл. «Ну ладно, пошли. Послушаем про сказал Билл, улыбаясь от уха до уха. «Про кого?» «Лизя, ты что, не читала записку?» «Ее дал нам мистер Дан, всего одна страничка, и сказал, что уж такой-то объем информации мы наверняка сумеем усвоить. Дай-ка мне ее, быстро».